когда ты все как следует обдумаешь. «Обязательно!» — сказал Савл с отсутствующим взглядом. «Обязательно!» Вскоре после этого Савл отправился домой. Его визит был коротким, но он успел настроить против себя большую часть местного населения. Кефе и Якову, благочестивому, не оставалось ничего, кроме как инсценировать покушение на Савла и отправить его домой под предлогом защиты его безопасности. После этого воцарился мир. Кеф и не знал, как долго этот мир продлится. Саул не был из тех, кто отказывается от своих идей из-за того, что их трудно воплотить в жизнь. Рано или поздно он попытается осуществить свой план, и слухи об этом, учитывая характер Саула, дойдут до Иерусалима а это могло бы привести к проблемам. Он должен был пресечь идею в зародыше, но она была дерзкой, и это восхищало его. В любом случае Савл не стал бы слушать. Беспокоиться об этом было бессмысленно, он все равно ничего не мог изменить. Теперь за все отвечал Иаков благочестивый. Ему придется разбираться с Савлом, нет сомнений, что он это сделает эффективно. Когда Кефа рассказал им о мечте Савла, он отнесся к этому чрезвычайно критически. Но Иаков... Его никто не выбирал. Он просто появился. Он остался с ними, заглянув по дороге, уверенный, что может быть полезен, и он был прав. Через несколько недель его ровный голос законника, разъясняющий, анализирующий и придирчивый... Стал неотъемлемой частью их собраний. Вскоре он стал доминирующим. — А, собственно, на каком основании? Он дал это понять своей первой фразой, произнесенной едва он переступил порог. По большому счету, эта фраза была ненужной, поскольку они прекрасно знали, кто он таков. — Я, Яков, — сказал он, — брат Иешуа. — Брат Иешуа? Разве он не знал, что учитель отрёкся от него? У меня нет братьев. Это он указал на своих друзей. Мои братья. Брат, разве может считаться братом человек, который насмехался над своим братом и сказал о нём: "В него вселился демон и открыто присоединился к его врагам"? и который не пошевелил и пальцем, чтоб помочь, хотя мог бы это сделать, имея друзей среди духовенства, брат. Где был Иаков, когда они скитались по дорогам и просили подаяния, вынужденные покинуть враждебные города? Где был Иаков, когда Иешуа говорил им о царстве? Где был Иаков в ту последнюю ночь, когда все рухнуло, молился на коленях, чтобы стать еще более благочестивым? Но когда начались явления, чудеса, пророчества, знаки Святого Духа, тогда вдруг Иаков появился. «По рождению я один из вас», — заявил он, — «вы не можете отвергнуть меня, я его брат». И естественно, они его не отвергли. Они были рады любому новому члену, а такому как Иаков, тем более, у него было много влиятельных друзей. Он прекрасно разбирался в законе и имел хорошую репутацию. У него была феноменальная память и ясный, дисциплинированный ум. Он был хорошим организатором. Он ревностно соблюдал моральные устои, подтверждением чему служил тот факт, что он никогда не мылся. Он был благочестив, способен, грязн и холоден. Теперь он возглавлял братство в Иерусалиме и намного лучше справлялся с этими обязанностями, чем Киев. стук-стук-стук, треск. Ты видел, откуда у тебя эти кости? Ничего особенного в них нет. Давай, бросай. Припровождение времени драгоценного времени, которого так мало осталось. Скоро наступит смена сирийского охранника. Кеф осен терпением ждал короткого тайного общения. В прошлый раз охранник сказал ему, что царь нездоров.